Ведь янки сожгли здесь столько домов, людям просто жить сейчас негде, поэтому все как сумасшедшие и кинулись строить. А леса не хватает, и быстро получить его неоткуда. Народ же в Атланту так истекается со всех сторон, и сельских мест, кто не в силах обрабатывать землю без черномазов, и янки, и саквояжники. Эти ринулись сюда, как стервятники, чтобы побольше пообгладать наши кости. Попомните мои слова. «Атланта скоро станет большим городом, и для домов потребуется строительный материал. Поэтому я и хочу купить эту лесопилку, как только, ну, как только выколочу деньги из своих должников. На будущий год в это время мне уже, наверное, легче будет дышаться. И я не буду так стеснен в деньгах. Я... Я думаю, вы понимаете, почему я хочу побыстрее нажить побольше денег, да? Он покраснел и снова крякнул. Он думает о Сьюлин, — в сердцах сказала себе Скарлетт. На секунду у нее мелькнула мысль попросить у него в долг 300 долларов, но она устало отбросила ее. Он смутится, начнет заикаться, будет придумывать...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 Раздумывая о том, какое обеспеченное будущее ждет Сьюлин, и какое зыбкое будущее ждет ее и Тару, Скарлет почувствовала жгучую злость на несправедливость жизни. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на грязную улицу, чтобы Фрэнк не заметил выражение ее лица. Она все теряет, все, в то время как Сью